Глава третья За воротами дорога стала уже, а заросли по её сторонам превратились в ухоженный парк. Иногда к дороге выбегали посыпанные дроблёным ракушечником тропинки. Однажды мелькнула гладь пруда. Встречались и аккуратно подстриженные лужайки. Интересно, сколько садовников нужно, чтобы содержать всё это в таком порядке? Наверняка целая армия. Дорога ещё раз повернула, И машина выехала на площадку перед особняком. Амбал справа от меня открыл дверцу и вылез, протягивая мне руку. Я покинула роскошный салон и впервые увидела особняк. Мне сложно описать то чувство, которое я испытала в этот момент. Мама рассказывала, что в поездке по Франции мы посетили несколько старинных замков. Но в моей памяти не осталось об этом ни одного воспоминания. Но этот дом определённо был похож на средневековый замок. Стены из какого-то светлого, чуть розоватого камня, плющ, опутавший каменную кладку, вплоть до окон второго этажа, изящная башенка слева. Пока мы ехали, дождь полностью прекратился. Стоило мне взглянуть на витражные окна башни. Солнечный луч вырвался из плена туч, вспыхнул на стекле. У меня просто захватило дух от такой красоты. Я поняла, что влюбилась окончательно и бесповоротно. Пусть не в хозяина, а в сам особняк, но разве может плохой человек жить в таком месте? Кажется, я простояла в немом восторге как минимум несколько минут, прежде чем очнулась и виновато посмотрела на Николаса. Наверняка он снова будет смеяться. Но, к моему удивлению, мужчина смотрел на меня серьезно, Даже с некоторым уважением. «Можете не говорить. Я прекрасно понимаю вас. Он просто изумителен». Я молча кивнула ему и пошла за ним к крыльцу, сложенному из массивных каменных плит. В полутёмном холле он отдал короткое распоряжение вынурнувшее откуда-то горничной и махнул мне рукой. «Пойдёмте, мисс». «Комната, где мне предстояло жить...» Находилась на втором этаже. Не слишком большая, но какая-то очень уютная. Не то что больше похожая на чулан-коморка, где меня разместил дядя. Здесь было всё, что может потребоваться для жизни. Большая удобная кровать, письменный стол и туалетный столик. Даже глубокое кресло, где наверняка будет очень уютно сидеть с книгой вечерами. Были книги. Они занимали полку над письменным столом. Конечно, немного, но я же не собиралась оставаться здесь навсегда. Николас прошёл вперёд и поставил мой чемодан рядом с кроватью. «Здесь шкафы для одежды. Полотенца уже в ванной, как и всё прочее. Если необходимо что-то ещё, позовите горничную. Звонок находится здесь». Он указал на висящий рядом с кроватью шнурок, потом убрал руки за спину, и слегка поклонился мне. Невозмутимый, вышкаленный, просто идеальный дворецкий. «Обустраивайтесь. Позже я зайду за вами». Как только за ним закрылась дверь, я бросилась к окну и распахнула его настежь. Свежий ветерок ворвался в комнату, взъерошив мои распущенные волосы. Он пах цветами, недавно прошедшим дождём и ещё почему-то мёдом. Я едва не рассмеялась от счастья. Сердце замирало от восторга. Кажется, мне уже заранее нравился мой жених. Может, я вытянула счастливый билетик и вот-вот познакомлюсь со своим прекрасным принцем? За окном раскинулся парк. Тропинки, беседки, лужайки. Кажется, если на одной из дорожек сейчас появится дама в пышном платье с широкими юбками или всадник в камзоле, я нисколько не удивлюсь. Я погладила мокрые листья плюща, прижала ладони к щекам, словно пыталась остудить разгоряченную кожу. В дверь постучали, и я словно вернулась с небес на землю. В дверях стоял Николас. «Извините, что не даю вам возможность отдохнуть с дороги, но хозяин хочет встретиться с вами прямо сейчас». Меня слегка передернуло от того, насколько строго, даже сурово, Он выглядел сейчас. Но сердце уже радостно билось в предвкушении встречи. Видимо, и мой жених был нетерпелив. Жаль, конечно, что мне не удалось хотя бы умыться с дороги. Но пусть будет, что будет. Я огладила платье ладонями, бросила взгляд в зеркало и вслед за дворецким пошла вниз, навстречу своей судьбе. Хозяин ждал меня в кабинете, небольшой, тёмной, Даже мрачноватой комнате. Он стоял у окна, глядя в парк. Высокий, широкоплечий, с коротко остриженными темными волосами. Только увидев его, я подумала, что судьба, наконец, сжалилась надо мной. И я вытащила счастливый билет. Мужчина явно был молод. И, как я поняла после того, как он повернулся к нам лицом, очень хорош собой. Вот только глаза его были холодными, как два осколка серого льда. а губы так крепко сжаты, что казались тонкой белой линией. Что-то знакомое было в его лице. Словно я когда-то видела его, но успела полностью забыть об этом. Но где я могла его увидеть? Это же просто невероятно. Мы буквально из разных миров. Живём на противоположных концах страны. Вращаемся, и это очевидно в совершенно разных кругах. И всё-таки я знала его. Причем от этих смутных, неясных воспоминаний веяло вполне ощутимой опасностью. Взгляд скользил по мне, и я словно чувствовала его прикосновение. Такое холодное, бездушное и безэмоциональное. Но при этом странно приятное. И нахальное. Очень нахальное. Я встряхнула головой, отгоняя наваждение. Посмотрела ему прямо в глаза. он кажется Удивился этому. вскинул бровь, глядя уже насмешливо, как на какую-то забавную диковину. «Николас, ты был прав. Она действительно симпатична. Несмотря на всю свою провинциальность». Дворецкий вежливо кивнул. «Да, мистер Эндрю». Я вздрогнула, как от пощечины, и опустила глаза, стараясь сдержать свои чувства. «Чего он добивается? Хочет разозлить меня?» Он шагнул ко мне. Жёсткие пальцы обхватили подбородок, заставляя снова посмотреть ему в глаза. Так что мне внезапно стало не по себе. Он был опасен. Очень опасен. И недвусмысленно давал мне понять это. «Что на тебе за балахон?» Это было сказано так резко, что я даже вздрогнула. Но моментально опомнилась и дёрнула головой, высвобождаясь из цепкого захвата. «Краска?» Снова прилила к щекам. На этот раз от гнева. Что он себе позволяет? Да, я одета не по последней моде. Скажем честно, даже не по предпоследней. Да, платье плохо на мне сидит. Оно сшито на девушку выше меня и куда более... округлую в определенных местах. Но балахон... Это уже чересчур. Может быть, вы и привыкли к куклам в модельной одежде... Но, смею вас заверить, далеко не все хотят ими быть. Я гордо вскинула подбородок, с радостью заметив, что мне, кажется, удалось его удивить. Ленивая насмешка в его глазах сменилась неподдельным интересом. А вот насчёт скромности ты, похоже, ошибся. Нам досталась гордячка. Но мы это исправим. Он вышел из комнаты. Я вопросительно посмотрела на дворецкого. Значит ли это, что я тоже могу идти? Он едва заметно покачал головой, и я вздохнула. «Ну ладно, раз уж это так необходимо, я подожду». Несмотря на своё хамское поведение, он сумел заинтересовать меня. Кроме того, в глубине души я понимала, он прав. Я действительно выгляжу в этом платье, как чучело. Оно и неудивительно. За время, что я прожила у стивенсонов моя одежда успела поизноситься. Купить новую было просто не на что. В первые же дни дядя предложил, чтобы мои деньги хранились у него. Мол, грабители то и дело обчищают соседей. А у него есть надёжный сейф, где всё будет в сохранности. Я как дурочка поверила ему и отдала всё, кроме кое-какой мелочи, на самое необходимое. Но стоило заикнуться потом, месяц спустя, о походе по магазинам, как на меня обрушилась масса упрёков. Расходы на жильё дорожают, а ему нужно содержать не только свой дом, но и коттедж моих родителей. Вот если бы ты согласилась продать его... Но тут воспротивилась я. Дом оплачивал созданный моими родителями фонд, и расходы на него уж никак не могли разорить моего дядю. Кроме того, я уже начинала понимать, что он за человек, и не собиралась идти у него на поводу. Услышав мой отказ, дядя покраснел как рак. «Очень жаль, что ты не хочешь помочь своим родственникам. Но твоя одежда и в самом деле выглядит не очень. Можешь воспользоваться гардеробом Эммы. Некоторые вещи ей стали малы, а тебе вот они будут в самый раз». «На какое-то время я даже устыдилась, честно. Они согласны поделиться собственными вещами, а я...» Может, действительно, все мои деньги ушли на оплату счетов? В конце концов, самой мне никогда не доводилось заниматься ведением хозяйства. Что я могла знать об этом? Но потом Эмма принесла вещи. Просто швырнула их мне на кровать. И чувство стыда прошло. Вещи оказались заношенным тряпьем, причем висевшим на мне, как на вешалке. В одной из этих тряпок... Я и приехала в особняк, правда, самый приличный и наспех подогнанный под фигуру. И все равно выглядела я в ней немногим лучше при вокзальной нищенке. Но признаю ли я это при высокомерном мистере Эндрю? Да никогда в жизни.